Глава 10 Жрец из крепости Рух. Раздались фанфары, напоминающие старинную композицию «Чары земель громовых птиц». Традиционно её играли перед выходом в поход армии крепости Рух, поэтому внимание всех сосредоточилось на арене для поединков. «Жрец Абрамий Тул из крепости Рух!» — объявил Герольд. Толпа яростно закричала. «Жрец?» Я сам не верил своим глазам. Похоже, один из служителей Титана Йоткема вышел посмотреть, что творится во внешнем мире. «Я пришел очистить эти земли от осерения. Я, Абрамий Тул, нераскрытый кулак Титана Йоткейма, сокрушу любое зло, что встретится мне на пути!» прокричал жрец ликующей толпе. А она зааплодировала. Потрясая дубиной и щитом, приверженец Йоткейма раззадоривал публику. Одетый в яркие красные и белые одежды, жрец сразу привлекал к себе всеобщее внимание. Поэтому присутствие второго участника заметили не сразу. Даже Герольд, привычный к своему делу, упустил его появление на арене для поединков. В серых и синих одеждах, тощей и поджарый он занял место напротив, и только тогда его огласили. «Лкат из северных племен!» — прокричал имя второго участника Герольд. «Я алкад северных племен, дитя варга и волка! Бойтесь моих клыков!» Хрипло прокричал лучник и оскалился, показывая свои зубы. Кричать было не обязательно, но, похоже, северянин хотел повторить успех своего соперника и потому поднял лук и стал им потрясать в воздухе. Но толпа почти никак на алкады не отреагировала. Раздались жидкие хлопки. Всем и так все было понятно, кроме разве что самого северянина. Похоже, турнирную сетку составляют так, чтобы фаворит всегда побеждал, задумался я. А может быть, они просто не хотят проблем от крепости рух, все-таки жрец хота. Я получше пригляделся к лучнику. Странный волк, дальнобойный. Такое оружие, как лук, было несвойственно для клана волка и варга». Это племя северян славилось умелыми воинами ближнего боя. Каждая стрела, закрепленная веером затощей спиной, имела костяной наконечник. Наверное, это клыки варгов или что-то подобное, не мог с точностью сказать я с такого расстояния. — Да начнется поединок! — воскликнул Герольд, и поединщики начали дуэль. Лкат попытался обойти Абрамея Тула и зайти ему во фланг так, как волк выгадывает направление для броска. Он скалился и хрипел осипшим голосом, пытаясь изобразить рык хищника. Жрец, в отличие от дитя Варга и волка, склонил голову и закрыл глаза, опустив оружие. Его соперник даже в нерешительности замер, посмотрев на Герольда, объявившего начало боя, и, обернувшись, недоуменно спросил. «Он что?» «Сдается!» В почти полной тишине, какая только возможна на арене, хриплым голосом прокричал Кат. В ответ Герольд покачал головой и возвысил ладони к небу, привлекая внимание собравшихся, объявил. «Похоже, жрец решил использовать боевую медитацию, чтобы стремительно сразить своего противника». Толпа радостно заулюлюкала. Наконец-то все все поняли. «Жрец просто копит силы для мощного рывка». По лицу лкада пробежал ядовитый оскал. Он натянул тетиву, и она мелодично отозвалась дребезжанием, как первая нота боевого ритма. Зал охнул, и ведь было чему. Дитя Варга и Волка попал в полурясы жреца Хота. Даже для служителя Хота, похоже, это стало неожиданностью. От удивления он открыл глаза и посмотрел на свою одежду, приподняв пробитые насквозь ткани накидки. Да, одежда надежно прижалась к земле, сковавшей ее стрелой. А я знал, почему это произошло. Лкат не собирался убивать своего противника, он даже не думал его ранить, поэтому защита нераскрытого кулака Титана не сработала. Я спрятал улыбку, наблюдая, как глаза жреца расширяются то ли от удивления, то ли от страха. Похоже, он сейчас пересматривал свою дуэль с противником. Его идея отразить направленную стрелу не сработала. Видимо, он хотел вызвать веру у собравшихся, чтобы обратить их к свету Йоткейма, но не срослось. Я снова спрятал улыбку в рукаве. Вырвав стрелу, жрец раскрутил массивную булаву и дважды вдарил по своему щиту. Видимо, только этого и ждал Лкат. Он начал примериваясь стрелять. Первая стрела полетела и должна была быть отражена щитом света, но арена снова изумилась. Стрела вонзилась в щит и медленно, по сантиметру... Продолжала двигаться вперед. Я посмотрел на дитя Волка и Варга. Похоже, он действительно был из их клана, несмотря на свое странное оружие. Лкад с помощью рунных перстней и браслета толкал вперед свой оперенный клык сквозь преграду, придавая ему дополнительную мощь. Жрец наконец пришел в себя от первого впечатления и рассверепел. Он небрежно отмахнулся от стрелы своей булавой, разбив руну, нанесенную на ее наконечник из клыка Варга. Чем больше я смотрел бой, тем больше деталей я подмечал. «Упорный язычник! Ты будешь сокрушён завопил Абрамей Тул. «О, теперь я не завидую лкаду На него сейчас обрушится вся мощь жреца Йоткейма. Нераскрытый кулак Титана завершил боевую медитацию, и теперь его действия расплывались в холодном утреннем воздухе». В несколько мгновений жрец хота приблизился к своему противнику, извиняющим ударом щита, отправил худощавого противника мощным выпадом в полет, а затем последовал стремительный удар ноги в бок, оттолкнувший северянина. Лкату летел в сторону и дважды перевернулся, ударившись озимь, и выпустил из рук лук. Поединщик воздел к небу свои молот и щит, и зрительские трибуны снова возликовали. Если бы жрец хотел закончить дуэль, то ему следовало бить оружием, все еще красуется, размышляя, потер подбородок я. Лкат приподнялся от земли. Отплевываясь от крови, он зарычал, растопив утренний иней на редкой траве своим дыханием, и начал трансформацию. О, да он, похоже, талант своего клана. Одежда на нем лопнула, и густая шерсть начала покрывать белое тело северянина. Встряхнув густой взъерошенный гривый волос, как пёс стряхивает воду, перед всеми предстал оскалившийся оборотень Варга. Жрец Хота покрутил в руках своё оружие и встал в боевую стойку. Похоже, теперь поединок будет идти до победного. Варг зарычал, порождая звуковую волну. Часть зрителей закрыла уши руками. У тех, кто оказался ближе, полилась из ушей кровь. Я поморщился. Слуховые клапаны моих очков не позволили нанести вред моим барабанным перепонкам. Жрес Хото устоял на ногах, но я увидел, что его фигуру медленно сдувает назад. Она уже сместилась на полметра. Маги наконец поставили барьер над ареной, а по трибуне прошла живительная волна исцеления. Варк стремительными прыжками понесся вперед и попытался ударить противника, но вместо этого он с двух сторон обнял светлый щит. Отпрыгнул назад, уходя от удара булавой, и вновь попытался напасть дальнобойной атакой. Со стороны это выглядело так, словно от тела варга отделяются стрелы прямо из-за его загривка. «Поражаюсь его идеей!» Я засмеялся. Нераскрытый кулак титана разбивал застрявшие в защитной сфере снаряды булавой и двигался вперед, отбиваясь от атак как те щитом. Хищник, в которого превратился северянин, все медленнее наносил удары, быстро уставая. Наконец варг выдохся совершенно и замер. Вспотевший приверженец хота не сразу все понял, однако теперь по арене прошла волна света, развивающая наваждение. Иллюзия упала, и перед всеми снова предстал сухощавый лкат из племени волка и варга с пустым колчаном и обломанными ощит кинжалами. Жрец, красуясь перед публикой под ликованием толпы, подошел, повесив на пояс булаву. Подойдя вплотную к лучнику, он поднял его над головой свободной рукой. Это означало явную победу жреца. Трибуны зааплодировали. «Не хочешь ли ты обратиться к свету Титана, дитя людей?» Менторским тоном позвал заблудшую душу жрец Хота. Воин зарычал и приложил руку к амулету, из-за чего снова по арене начала ходить звуковая волна вопля банши, заключенного в талисман. Леденящий душу ужасающий крик многократно отразился глухим эхом от стен купола. Другой поединщик выпустил щит и со всей силы ударил в грудь противника кулаком в то место, где висел амулет. Гулкий удар с хрустом разбил предмет о ребра дитя волка и варга, а потом отбросил тело лучника на несколько метров. Лкат упал, перевернулся, подняв клубы пыли, и, прокатившись по земле, неподвижно замер. Казалось, он совсем не дышал. Широко раскинул руки, обняв грязь арены. Он больше не двигался. Трибуны до того затаившие дыхание завопили. Однозначно, это был нокаут. Нераскрытый кулак Титана поднял, потрясая обе руки вверх. Он сжимал их и разжимал, празднуя свою победу. «Победил жрец Хота!» — закричал Герольд, пытаясь перекричать ликующих людей.